Повозка остановилась. Эрл некоторое время лежал, слушая, как радостно ржут распрягаемые кони, как спешиваются, негромко переговариваясь, рыцари, сопровождавшие повозку в пути. Он повернулся набок, дотянулся до кувшина, налил воды в кружку, с удовольствием отметив при этом, что руки его не дрожат от слабости. Вода казалась с горьковатым привкусом, в ней явно было растворено какое-то зелье. Полок распахнулся, впуская в полутьму укрытой повозки свежий холод и какой-то остро-волнующий запах. Снег, догадался Эрл. Выпал первый снег. В ярко белеющем проеме появился слуга, которого Эрлу приходилось видеть и раньше. Он приносил ему еду и отвары. На этот раз в руках прислужника был какой-то трепичный узел. Сэр Эрл, церемонно проговорил слуга. «Его Величество Ганас доводит до вашего сведения, что наши войска встали лагерем, и стоянка продлится не менее двух-трех дней. Также Его Величество велел передать, что вам дозволяется свободно передвигаться по лагерю, не покидая его пределы». Эрл промолчал. За все эти дни, которые он провел в охраняемой повозке, король не произнес ни слова, не считая того первого разговора с Орленком. Марбарнийский король навещал его еще трижды, разговаривал любезно, справлялся о здоровье и осведомлялся, чего Эрл пожелает. Эрл молчал, но не мог понять, для чего Орленку понадобилось оставлять его в живых. Но ясно было одно – ничего хорошего Эрла не ждет. Сэр Ганас Асакски был его врагом, а с врагами, как известно, предпочтительнее общаться на одном языке языке стали. Только вот почему Орленок не прибегал к такого рода общению? Зачем харан Падери нужен ему был Эрл? И почему он так обрадовался, когда понял, что пленник его выживет? Впрочем, о собственной участи Эрл думал мало. С тех пор, как ясный разум вернулся к нему, Эрл напряженно размышлял об одном – можно ли было избежать такого разгромного – такого позорного поражения в битве на Ревенстальской равнине. Он прикидывал в уме варианты развития событий, переиначивал возможные тактические ходы, составлял планы атак и отхода. Но отряд боевых магов, замаскированных под простых копьеносцев и стремительный удар с тыла Кастарийского корпуса, ломали все его самые смелые предположения об исходе а многократный перевес в численности марбарнейцев довершал дело. В конце концов Эрл пришел к неоднозначному выводу, и вывод этот его не радовал. Орленок просто оказался сильнее и хитрее. Воинство Гайлона с самого начала битвы было обречено на поражение. «И вот еще что, сэр Эрл», – добавил слуга, – «его величество жалует вас одеждой со своего плеча». «И тростью, дабы облегчить вам прогулку». Он оставил узел у ног Эрла, положил туда же свежесрезанную тонкую трость из ветви орешника, поклонился и неплотно задернул полок. Узкий и холодный белый луч лег на лицо Эрла. Король, морщась от ноющей боли во всем теле, сел. Потянул на себя узел. Там оказались штаны, сапоги, камзол и белье. Эрл поднялся. Высота повозки позволяла ему, как он уже выяснил, стоять во весь рост. Затем медленно стащил с себя жутко воняющую потом длинную рубаху. Перед тем, как одеться, помедлил. Противно было надевать одежду с плеча врага, но очень уж его тянуло выйти наружу, пройтись по земле, дохнуть свежего воздуха и осмотреться. Быть может, боги будут милостивы к нему и ему удастся... Эту мысль Эрл отогнал от себя, как чересчур соблазнительную. Щель неплотно задернутого полога давала достаточно света, чтобы он мог осмотреть себя. Жуткие багровые шрамы сплошь покрывали его тело. Он положил ладонь на правую сторону лица. Под глазом ощущался длинный и неровный выпуклый шрам. Эрл сильно похудел, потому камзолы штаны Орленка лишь немного жали ему. Сапоги же пришлись в пору. Прихватив трость, король покинул повозку, ставшую ему домом почти на три недели. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять, надеяться на побег, по меньшей мере, глупо. Орленок расположил свое громадное войско в открытом поле, где невысоко вздымались холмы, поросшие рощицами. Всюду, сколько хватало взгляда, теснились шатры, палатки, навесы, телеги, Повозки и фургоны. Торчали к небу флаги на длинных пиках, и еще выше флагов поднимались, кажущиеся неподвижными ленты дыма от костров. Стреноженные кони хрупали овес из мешков, подвешенных к мордам. До Эрла донеслось отдаленное мычание. Он удивленно обернулся и увидел большое стадо коров, расположенное на участке поля, наскоро огороженным воткнутыми в землю копьями, между которыми были протянуты веревки. И люди, множество людей, мужчин, облаченных в металлические кожаные доспехи, увешанных оружием. Ратники налаживали нехитрый обед на кострах, хохотали и гомонили, собравшись группами, чистили мечи, правили стрелы, перетягивали луки. От выпавшего снега на этом поле остался только запах. Все вокруг было затоптано солдатскими сапогами в бурую, чавкающую жижу а в рощах весело стучали топоры. «К вечеру», — подумалось Эрлу, — «половина холмов обнажится. Через два дня от рощ не останется и следа». На севере, на горизонте, темнели башни какого-то города. Эрл попытался определить, что это за город, но не смог. Он двинулся наугад, пробираясь между кострами ратников. Тело подчинялось ему, но неприятная слабость холодила грудь тошнотой, то и дело начинала кружиться голова. Ореховая трость пришлась как раз к стати. Дважды Эрлу пришлось останавливаться и опираться на нее, пережидая особо сильные приступы головокружения. Он шел, и марбарнийские ратники, мимо которых лежал его путь, поднимая головы, без стеснения пялились на него. Эрл не смотрел на них, стараясь высоко держать подбородок. Ратники замолкали при его приближении и начинали говорить только за его спиной. Очень скоро король почувствовал, что его все-таки сопровождают. Остановившись, вроде бы для того, чтобы передохнуть, он вычислил пятерых, незаметно следовавших за ним, одетых в кожаные доспехи простых пехотинцев. Конечно же, простыми пехотинцами, не являющихся. Эрл уже начал уставать и стал подумывать о том, не вернуться ли ему обратно в свою повозку, как вдруг увидел на возвышении одного из холмов большой шатер. Вокруг шатра развивались королевские флаги Марборна и большое знамя с вышитым на нем гербом, черным орлом, держащим в когтистых лапах сноб пшеничных колосьев. Пятеро ратников, вооруженных алебардами, стояли у входа. Эрл колебался несколько мгновений, потом дернул уголком рта и повернул к шатру. Он не мог пройти туда по прямой. Ему пришлось обогнуть немалый табун лошадей, затем длинный навес, под которым спали в повалку, завернувшись в шерстяные плащи, около десятка ратников. Он оказался прямо перед большим костром. Над огнем, на жерде, укрепленной на двух рогатинах, висел котел, в котором булькало какое-то варево. Сидящие на корточках, что на щитах ратники окружали костер. Они были так увлечены разговором, что даже не заметили Эрла. Из королевского шатра вышли двое. Тонкий силуэт и пышную кучерявую шевелюру одного Эрл узнал сразу. Это был Орленок. Приземистая фигура второго показалась королю знакомой, но пара спустилась ниже и скрылась за густым дымом костра. Эрл пошел к шатру, огибая костер и сидящих вокруг него ратников. Миновав костер, он увидел, как Орленок и его низкорослый собеседник приблизились к небольшой группе всадников, явно ожидавших их. Орленок, стоявший лицом к Эрлу, сосредоточенно слушал, что говорит низкорослый. Эрл замедлил ход. «Почему ему казался таким знакомым, расшитый золотыми нитями камзол неизвестного?» его широкий, сверкающий серебряными вставками пояс, на котором не было меча. Его пышная борода, такая пышная, что ее можно было видеть даже со спины, и бледная лысина. Низкорослый говорил почтительно, приглушенным голосом. Эрл слышал только неразборчивый бубнеж. Орленок отвечал ясно и громко. «Я рад, что могу на вас рассчитывать, барон», — сказал он. И еще более рад, что мы с вами поняли друг друга. Отряд из сотни тяжело вооруженных всадников и трех сотен пеших мечников я пришлю к следующему утру». Нескорослый несколько раз поклонился бубня что-то и повернулся, чтобы позволить подскочившему слуге помочь ему сесть в седло. Эрл замер. Лицо его вспыхнуло точно от оплеухи. Он узнал Низкорослого. Это был старший барон Гаршильд, глава одной из самых богатых семей Гайлона, владетель обширных земель, на которых находилось около трех десятков деревень и два крупных города – Аграид и Брускарт. Двое сыновей Гаршильда со своими отрядами ратников входили в состав корпуса генерала Иврида и, следовательно, полегли в битве на Ревенстальской равнине. Или не полегли. Орленок, заложив руки за спину, задумчиво качнулся на каблуках, раз и другой, потом поднял голову, увидел Эрла и, улыбнувшись, двинулся навстречу. Хохот у костра тут же смолк. Ратники повскакали на ноги. «Приветствую вас, сэр Эрл», — проговорил король Ганас. «Искренне рад, что вы уже оправились настолько, что решились на прогулку. Вы можете спокойно гулять по лагерю, здесь вам ничего не угрожает». Орленок замолчал, выжидающе глядя на Эрла. «Соизволит ли он на этот раз ответить ему или нет?» «Чего можно опасаться, если меня сопровождают пятеро ратников?» Помедлив, все же буркнул Эрл. Ганас широко улыбнулся. «Вы же понимаете, это вынужденная мера, сэр Эрл», сказал он, явно довольный тем, что его пленник заговорил. Эрл смотрел на него по-мальчишески тонконогого в коротком камзоле, поверх которого поблескивала простая, без украшений, стальная кираса. Кто он такой, этот орленок? Совсем пацан, хлипкий на вид. Как он сумел пробиться к власти, встать во главе могущественного королевства, удержать эту власть, собрать громадное войско, которое сокрушило его, Эрла-победителя армии? В чем секрет? «Я прошу вас отобедать со мной, сэр Эрл», — неожиданно предложил Ганас. Эрл несколько раз моргнул. «Ну что ж», — подумал он, когда приступ удивления отпустил его. «По крайней мере, я имею возможность хотя бы что-то узнать». «Пожалуй», — согласился он.